Доктор Маттей сразу принялся неуклюже ухаживать за ней и громко заявил, что не в обиду господину Гесрейтору, будь сказано, но живая танцовщица ему милее мертвой художницы. Все облегченно вздохнули и вернулись в библиотеку. Иоганна с изумлением наблюдала, с какой алчностью доктор Матыи завладел русской танцовщицей. Тяжеловесному, с простоватым, исполосованным шрамами лицом Матыи, нелегко было парировать колки остроты маленькой женщины, которая ловко загоняла его в угол и часто смеялась, обнажая в улыбке влажные мелкие зубы. Она вообще была удивительно мила. В споре она выказывала втрое больше находчивости и ума, безжалостно издевалась над своим поклонником. «Ну, теперь Матый пропал», — добродушно заметил Фистерр. Госпожа фон Радольная и Иоганна уже не беседовали между собой, все наблюдали, как Матый отчаянно и безуспешно пытался защищаться. Он счел за лучшее перевести разговор в ту область, где чувствовал себя куда увереннее, и внезапно обрушился на фистера нанеся коварный удар по розовому оптимизму популярного писателя. При этом Маты попал в самое его больное место. Добродушный человек, снискавший шумную славу, никак не мог понять, почему некоторые писатели, чьим талантом он искренне восхищался, не желали признавать его лучезарного мира ощущения. Это уязвляло и мучило его. Почему ему отказывали в праве нести народу свои жизнеутверждающие творения, дарить радость всюду, от королевского двора до лачуги углекопа? Он старался понять своих недругов, уяснить себе их позицию, но честно здесь, увы, не в почете. Наглость, какой доктор Маты обрушился на него, граничила с подлостью. Он побагровел коренастые, плотные, оба писателя стояли друг против друга, рыча от ярости. Инсарова, глядя на них с интересом и немного свысока, улыбалась, по-мальчишески озорно облизывая уголки рта, а Иоганна с присущим ей тактом пришла Фистереру на помощь, и он сумел быстро овладеть собой. Его возмущение сменилось печалью. Энергично встряхивая золотистой гривой курчавых волос, потирая запотевшие стекла пенсне, он стал сетовать на злобные разрушительные инстинкты некоторых господ. В то самое время, как Матый снова повернулся к проказливой русской танцовщице и, не переставая дымить трубкой, с нескрываемым удовольствием уставился на нее маленькими колючими глазками, Фистерер подсел к Иоганне крайн. Эта крепкая, добрая баварка напоминала ему героинь его произведений, такая же смелая и душевная. Иоганна тоже испытывала к нему симпатию. Конечно, на самом деле жизнь была совсем не такой, как в его книгах, мрачнее и без позолоты, но она понимала тех людей, которые на досуге охотно читали такого рода книги, при этом горы, Представлялись им не менее глянцевыми, а суровые горцы не менее прямодушными, чем самому Фистереру. Да и она сама читала его романы с удовольствием. Он, безусловно, пользуется влиянием. Его любезно принимают при дворе. Он наверняка мог бы ей помочь. Так что Иоганна обрадовалась, когда Фистерер подсел к ней. Она завела с ним разговор о деле Крюгера осторожно, всячески смягчая акценты, постаралась втолковать ему, что здесь налицо произвол. В ответ Фистер аркивал головой с гривой золотистых волос, явно не понимая, как такое могло случиться. Он был приверженцем старых порядков, и баварская революция оставила в его душе незаживающую рану. К счастью, теперь Бавария вновь на верном пути. Она, собственно, уже отыскала дорогу к славному прошлому. Немного доброй воли, и все образуется. А то, что она сейчас рассказала о прискорбной судебной ошибке, ну, этому пусть уж она не обессудит, он просто не в силах поверить. Он был любезен и участлив, задумчиво тряс гривой лохматых волос, э, протирал пенсне. Зачем же... Так уж сразу думать, что имеешь дело с жуликами. Недоразумение, ошибки. Он этим займется. При первом же удобном случае поговорит с кронпринцем Максимилианом, этим замечательным, добрейшей души человеком.